Глава тридцать пятая. Рука у Джейми дрожит, вставляя ключ в замок. Он медленно толкает дверь, открывая ее. Какая-то часть его, совсем маленькая часть, думает, что за ней ждет Пиппа, чтобы поприветствовать его. Ее сияющая улыбка, ее объятия, поцелуй и... «А вот и ты!» Соблазнительные запахи из кухни, где она готовила ужин. Но ничего такого его там не ждёт. Лишь затхлый воздух пустого дома. Он закрывает за собой дверь и снимает пальто. Руки и ноги кажутся жутко тяжёлыми, каждое движение требует усилий. Джейми вешает пальто и оставляет свою маленькую дорожную сумку подножие лестницы останавливается в дверях своей гостиной. Первоначальное облегчение, когда оказалось, что женщина, зарезанная в парке, это не Пиппа, сменилась мрачным осознанием того, что она все еще у него. В руках у того человека, который искромсал ножом уже семь человек, причинив им невообразимую боль. «Где сейчас этот гад? Что делает?» И Пиппа была там, в том самом доме, в том самом, в котором Коул убил тех женщин. Джейми теряется в догадках, понимала ли Пиппа, где находится, знала ли, какая судьба постигла тех несчастных, кто попадал туда до нее. Она паниковала, звала на помощь. Желудок у него сжимается при мысли о том, какой страх ей пришлось испытать. Ноги почти подкашиваются, и Джейми, рухнув на диван, роняет голову на руки. Если бы добрался туда быстрее, если бы они выломали дверь на несколько минут или часов раньше, Пип могла бы сейчас быть здесь, рядом с ним. Но Адам опоздал, а она пропала. Опять. Джейми вытирает глаза, медленно дыша. Гостиная выглядит совершенно нормально. Как это ни странно. Набившаяся сюда толпа криминалистов и детективов, суета и хаос были бы сейчас куда более уместны, чем весь этот привычный и обыденный порядок. Как диванные подушки могут быть разложены столь аккуратно, когда вся его жизнь полетела под откос. Он ожидал бардака, оставленного технарями из экспертного отдела. И теперь гадает, кто же тут так прибрался? Какой-нибудь заботливый человек, не желающий, чтобы он вернулся в разорённый дом? Джейми проходит на кухню. Там то же самое. Сушилка для посуды пуста, все поверхности тщательно протёрты. Всё выглядит даже опрятнее, чем когда они жили здесь. В кармане у него звонит телефон, и он вытаскивает его. Бишеп высвечивается на экране. Джейми колеблется, как и всякий раз с тех пор, как пропала Пиппа. Адам мог позвонить, чтобы сказать, что они нашли ее. Живой. Или же чтобы сообщить ему нечто совершенно противоположное. Пока не ответишь на звонок, возможно, оба исхода. И эта шрёдингеровская неопределенность путает ему мысли. Джейми нажимает на зеленую кнопку. «Ты нашел ее?» — спрашивает он, прежде чем Адам успевает заговорить. «Нет, но...» Джейми отнимает телефон от уха и заканчивает разговор. Он не хочет этого слышать. Он знает, что не должен винить Адама, но все равно винит. Бишоп — ведущий детектив по делу, все ниточки у него в руках. Лучше из лучших, если все заслуги и почести хоть о чём-то говорят. Почему же он не может закрыть единственное дело, которое сейчас имеет значение? Телефон звонит опять, но на этот раз Джейми игнорирует его. «Найди ее, чёрт возьми!» — бормочет он, отключая рингтон. Убирает телефон обратно в карман и медленно тащится наверх. Все двери на лестничной площадке закрыты. Фея уборки и тут поработала, думает Джейми, нажимая на ручку спальни и открывая дверь. И еще не успев зайти, чувствует, что-то не так. Волосы у него на затылке встают дыбом, кожу покалывает. В комнате совершенно темно. Шторы задёрнуты. И ещё там какой-то странный запах, неприятный, как будто чего-то прокисшего или протухшего. Шагнув внутрь, Джейми опять останавливается. Глаза понемногу привыкают к полутьме, и теперь можно различить очертания отдельных предметов. Он переводит взгляд в сторону кровати. Одеяло аккуратно расправлено, но под ним какой-то бугор. Вроде как в форме тела. Как будто кто-то спит на пиппиной стороне кровати. Сердце у него пропускает удар. Он хочет рвануть вперёд. В голове проскакивает мысль, что она здесь, она дома. Вернулась и сразу легла в постель. Она ведь так устала. Все это было просто каким-то большим недоразумением, ошибкой. Но Джейми не двигается с места, инстинктивно понимая, что это не так. Подступает еще на шаг. Ближе. Теперь видны волосы. Светлые волосы, разметавшиеся по подушке. Еще шажок. А вот и голова частично прикрытая пуховым одеялом. Пиппа лежит на спине лицом вверх. Глаза у нее закрыты. Выглядит она так, будто спит, но поза неестественная. Пиппа никогда не спала на спине. Всегда сворачивалась калачиком, как котенок, подложив руку под голову. Джейми медленно обходит кровать с ее стороны. Дыхание у него становится резким и поверхностным. Начинает кружиться голова. Он понимает, что что-то чрезвычайно, но просто невероятно не так. Теперь Джейми уже совсем близко. Медленно протягивает руку и откидывает одеяло, открывая лицо целиком. Из груди у него вырывается прерывистый всхлип, и он падает на колени. Перед ним лежит его жена. Голова покоится на подушке, руки сложены на груди. Волосы у нее аккуратно причёсаны, глаза по-прежнему закрыты. Джейми тянется к ней, судорожно хватает за руку, но сразу потрясённо роняет её. Кожа у неё холодна, как лёд, и такая же серая лежит перед ним аккуратно укрытая одеялом как будто они заботились любили нянчились с ней но она мертва и полностью обескровлена